Глава 3 Мы друг другу. Никто. Сабина. На пару дней совершенно забываю о собеседовании, потому что у меня температурит нафиса Отпрашиваться уже стыдно, поэтому с дочкой остается и рада. И я еле досиживаю до шести и бегу домой. Как обычно, малышка подхватила вирус в садике, и теперь недельный больничный нам гарантирован. В этой запарке думать о чем-то, кроме моей малышки и работы, которую надо срочно закончить, я не могу. В десять вечера, когда я пытаюсь уложить Нафису спать, звонит ее отец. Я, как назло, не поставила телефон на беззвучный режим, и дочка, услышав громкую мелодию, тут же отвлекается. «Это Дадака?» – спрашивает в темноте. «Наверное», – обреченно вздыхая. Включая ночник на прикроватной тумбочке. Ругаюсь про себя, что Таир опять выходит на связь в неподходящее время. И сейчас Нафиса перевозбудится и не заснет. Но ничего не говорю. Ведь знаю, что она скучает по папе. Ответив на вызов, сразу же показываю ему дочку, которая машет ему в экран. «Привет, солнышко!» Здоровается он с дочерью. «Как дела?» Нафиса хочет ответить но начинает кашлять. «Я забыла написать тебе, что она болеет», говорю, глядя на него, и уже ничего при этом не чувствуя. Все же правы те, кто заявляет. «Время лечит». В моем случае именно время помогло мне вылечиться от любви к Таиру. Помню, как раньше смотрела на него и считала самым красивым мужчиной на свете. Любила каждую черточку на лице и каждую родинку. Хотела касаться, прижаться, обнять, целовать. Даже несмотря на то, что он не особо-то горел желанием. Но ну, не тактильный, успокаивала саму себя. А теперь не вижу в нем ничего особенного. Нет, он по-прежнему хорош собой, но сердце о нем уже не плачет и не трепещет. После шторма наступил штиль. «Болеет?» — хмурится бывший муж. «Серьезное что-то?» нет «Обычный вирус. Ничего страшного». Потирая лоб, отвечаю ему. «Нафиса, дочка, как ты себя чувствуешь?» Спрашивает Таир и зависает. На экране появляется надпись «Плохое подключение к сети». «Таир! Таир!» Зову я, проверяю связь. да да, опять тормоз!» Дочка смотрит на меня выпученными глазками. «Что значит опять тормоз?» Слегка обиженно переспрашивает бывший. «Сабин, но ну мы же договаривались!» «Мы с Ирадой ничего и про тебя не говорим. Просто у тебя всегда связь барахлит. И в прошлый раз я между делом сказала, что ты опять тормозишь. Вот она и запомнила. И все переиначила. ты вернулся!» Малышка радостно прижимает ладони к щекам. «А когда мы с тобой поедем гулять?» Таира этот вопрос. Застал врасплох. Да, он объяснял Нафисе, что уедет на год. Но она же ребенок, для которого что месяц, что год, непонятно. К тому же болеет. Вот и капризничает. И хочет, чтобы папа был рядом. В этом я ее понимаю. И мне жаль, что сейчас, когда она многое стала понимать, Таира с ней нет. Пусть даже по воскресеньям. Я пока не могу к тебе приехать. Я улетел в другой город. А прилететь обратно ты не можешь? На самолете? Не унимается Нафиска. Меня с работы не отпустят, признается Таир. Как Апаку, да? Обреченно вздыхает девочка. Да, только Апака живет в твоем городе, а я? Нет. м м тянет она. Ну ладно, пока. Нафиса спрыгивает с кровати. И убегает из комнаты. А мы с Таиром недоуменно смотрим друг на друга. Что это было? Интересуется он у меня. Это, наверное, просто ребенок. Пожимая плечами. Еще не до конца понимает смысл общения по видеосвязи. Но и она такая юла. Очень гиперактивная. Только хочу попрощаться с Таиром, как он неожиданно спрашивает. Ты-то как Выглядишь уставший. «Уставший? Ты, блин, серьезно? Ничего, что у меня дочь заболела и на работе оврал!» «Хочется крикнуть ему это, но я сдерживаюсь, потому что это все-таки мои проблемы, не его!» «Я-то сама прекрасна, а ты бы лучше меня не разглядывал, а жену свою!» «Езвлю я! Последнее время я часто его подкалываю, а он, наверное, недоумевает, куда делась маленькая кроткая Сабина!» ловившая каждое его слово. Не обижайся. Я за тебя переживаю, может быть. За меня не надо переживать. Мы друг другу уже никто. Поднимаю уголок губы в их Таир молчит, словно снова завис. Слушай, правда, у нас уже 10 Мне надо ее уложить. Может, позвонишь завтра? Только не в 10 пожалуйста. Давай в девять. Так я только в 6 заканчиваю. Разница во времени же. Мы это уже обсуждали. Да, точно обсуждали. Но тогда время ухода на ночной сон сдвигается, потому что Таир звонит в шесть по времени Будапешта. Ладно, потом разберемся. Хочу быстрее закончить разговор. Пойду все-таки уложу ее. Пока. По... Не дождавшись окончания предложения, сбрасываю вызов. Не из вредности. Просто так получилось. Положив телефон на тумбочку, понимая, что все это время на мне был шелковый топ на тонких лямках с кружевной вставкой на груди. Вот черт! Таир застал нас врасплох, и я не накинула халат. То-то он как-то странно посмотрел на меня в конце. Усмехаюсь, вспомнив, как когда-то пыталась соблазнить его пенюаром. Вроде бы это было недавно, а кажется, будто в прошлой жизни. Ночью спим плохо. В два часа у Нафисы снова поднимается температура. Даю ей жаропонижающее и не засыпаю, пока не спадет. Утром еле поднимаюсь на работу, но опаздывать нельзя, ведь я и так в последние дни часто отпрашивалась. Дочку оставляю с Ирадой, которая, к моему счастью, работает удаленно. Если бы не она, я бы чокнулась, ну или вызвала бы свекровь. Опять доезжаю до офиса на такси, потому что вышло позже обычного. Выхожу у своего бизнес-центра, ставлю оценку водителю по приложению, и сверху всплывает окошко с входящим звонком. Живот сводит от страха, потому что это Ажар, дочку Ля Шапай. Нажимаю на кнопку и прикладываю мобильный к уху. «Ажар, здравствуйте!» «Сабина, доброе утро! У меня отличные новости!» Вы прошли собеседование. Должность ваша.